Двадцать четвертая. Селена. «Как тебе спалось?» — спросила она Оливера по громкой связи, лёжа, скорее утопая, в огромной и мягкой, как облако, кровати Уилла. Несмотря ни на что, она выспалась. Впервые за последнее время. «Нормально», — сонно пробурчал Оливер. «Должно быть, он кинулся ей звонить, едва открыв глаза». «Что Паула готовит вам на завтрак?» — поинтересовалась она, стараясь говорить повеселее. «Он обещал блинчики. Он возится там, на кухне. Я слышу». «Ты же их так любишь!» Её радостное восклицание осталось без ответа. «Когда ты заберешь меня домой?» «Меня. Не нас. На Стивена ему было наплевать. Мог бы, наверняка оставил бы его у бабушки. Нормально ли это?» «Очень скоро», — пообещала она. «Ты не ответила, мам». «Просто...» — она перевела дыхание. «Просто сходи в школу. А как вернешься, я смогу дать тебе ответ». «Правда, мой ответ может тебе не понравиться», — подумала она, но озвучивать свои мысли не стала. Во всяком случае, сегодня она переночует у матери. Она не собиралась возвращаться к Грэму. Остаться у коры представлялось ей лучшим на данный момент вариантом. И для нее, и для мальчиков. «Ладно», — сдался он. Некоторое время она вслушивалась в его тихое сопение. Кровать была застелена божественным шелковым бельем, которое наверняка стоило целое состояние. Она разбиралась в винах, искусстве, дорогих тканях, дизайне. Уилл научил ее. Лучи солнца слабо пробивались сквозь задернутые светло-серые шторы. Она взяла в руки лежавший у кровати пульт и нажала кнопку. Занавески бесшумно поползли в стороны, открывая вид, на молочно-серый городской пейзаж. «Где папа?» «Еще спит». Она снова почувствовала укол вины. Хоть это и не было ложью, Грэм с большой долей вероятности пока не соизволил встать. Наверняка она не знала, но едва ли сомневалась в своей правоте. «Опять в кабинете?» Какими бы умными себя не считали взрослые, Обмануть собственных детей у них не получалось. «А ты выспался?» — сменила она тему разговора. Стивен храпел всю ночь. Селена услышала, как в гостиной Уилл встал с дивана, он ушел спать туда, затем вышел в коридор и направился в ванную. Они проговорили до поздней ночи. Он выдал ей свои спортивные штаны и футболку с эмблемой колледжа, зажег камин. Они обсуждали Грэма, проблемы, с которыми они сталкивались с тех пор, как родились дети. Те, о которых она не стала умалчивать. Говорили о Женеве, о том, что могло с ней приключиться. О женщине из поезда и ее мотивах. Компания Уилла и полумрак гостиной подействовали на нее расслабляюще. Она выпила еще один бокал вина. Ее разморило. «Мне жаль, что все так вышло», — сказал он. Но я рад, что ты здесь. Рад снова проводить время за разговорами с тобой. Я скучал по этому. Скучал по тебе. Все эти годы. Она не знала, что ответить. Скучала ли она? Иногда. Наверное. Скучала по непрожитым дням. По непройденным тропам. На которых ее ждало то, чего она уже никогда не узнает. так уж была устроена жизнь можешь не отвечать добавил он я понимаю это сложно прости что сделала тебе больно сказала она я всегда об этом жалела он только передернул плечами любовь похожа на удар молнии иногда боль неизбежна мы не выбираем кого и за что нам любить и не можем заставить себя полюбить тех но нам не мил. «Но я люблю тебя», — хотела возразить она. «Всегда любила. Возможно, тогда я просто не понимала, что такое любовь». Она не стала произносить это вслух. Сидела молча, завороженно вглядываясь в огонь. «А Белла? Тоже удар молнии?» — наконец заговорила она. Его губ коснулась легкая улыбка. «Белла?» Полагаю, мы просто были очень хорошими друзьями и приняли это за любовь. Вот уж не худший повод пожениться. Уж она-то знала. Ну да, согласился он, не худший, но в конечном счёте недостаточный. Людей должно тянуть друг к другу. В браке нужна страсть. Даже если с течением времени она пройдёт, перерастёт в дружбу, она может стать основой крепких отношений. Но если в лечении нет с самого начала, нам всегда будет чего-то не хватать. Знаешь, ей серьезно нравились девушки всю жизнь. Просто она не могла этого принять, пока не попробовала. «Сочувствую, Сочувствую, вздохнула Селена. Я знаю, каково это. Обнаружить, что любимый человек не такой, каким тебе представлялся. Не сомневаюсь. Уилл держался на расстоянии, уступил ей диван, а сам устроился в большом кресле напротив. В Воздух в комнате разве что не искрил от ошибок, которые они могли вот-вот совершить. Это казалось таким простым, таким заманчивым, но нет. Селена была слишком верной, Уилл слишком порядочным. Что бы Грэм ни натворил, изменять ему она не станет. Оба молчали. Несколько минут спустя Уилл встал. «Пойду сменю белье на кровати», — сказал он. «Я посплю на диване». «На диване буду спать я». «Ни за что», — отрезал он. «Не спорь». Уилл уже спал, когда Грэм взялся названивать ей. Трубку она брать не стала. Ее мужа это не смутило, и он продолжал заваливать ее сообщениями до трех ночи. «Пожалуйста, вернись домой. Прости меня. Мне просто нужно пространство и время, чтобы подумать, Грэм. Смирись и дай мне это сделать». «Ты когда-нибудь сможешь меня простить?» «Сможет ли она?» «Сможет ли когда-нибудь его простить?» Она не знала. «Паула зовет завтракать», — сообщил Оливер. «Беги», — ответила она. Созвонимся после школы. Люблю тебя, дружок. И я тебя люблю. Все хорошо, заверила она сына. Как часто родителям приходится повторять эти слова. Все в полном порядке. Повисла напряженная пауза. Она ждала, чувствуя, что Оливер хочет сказать что-то еще. Наконец он выдавил. «Мам». Давай ты положишь трубку первая. «Люблю тебя», — повторила она. «Обними за меня Стивена». «Люблю тебя, мама». Разговор камнем лег на сердце. В какой же бардак превратилась окружающая ее действительность? Спроси ее кто-нибудь о жизни. Всего лишь год назад она бы без запинки ответила, что все почти идеально. Она была уверена, что кризис Их с Грэмом отношений давно миновал. Она сидела дома с мальчиками, а муж ходил на любимую работу. Но всё в этой жизни, даже хорошее, имело свойство заканчиваться. Телефон разразился очередным сообщением от Грэма. «Как твоя ночь с Уиллом? Всё как раньше?» «Не смеши меня. Он спал на диване». «Да ладно. Я никогда тебе не изменяла». и не собираюсь начинать. «Я знаю. Прости. Ты так и не ответила. Сможешь ли ты когда-нибудь простить меня? Мы будем снова вместе». Еще один вопрос, ответ на который она не знала. Свой путь она представляла. Продаст дом, вернется на Манхэттен, будет усердно работать, смело нырнет в неизвестное будущее. Затем она подумала о болливере и Стивене, об их счастливой жизни, которая неминуемо рухнет. И сердце у нее упало. Она вела себя в точности, как мать. Терпела, унижалась ради детей, увидая под слишком тугой маской, призванной скрыть правду. Телефон снова назойливо звякнул. Опять Грэм. «Вот черт!» «Что?» «Здесь копы». Если это была хитрая уловка, его план удался. Она набрала его номер, но звонок был переадресован на голосовую почту. В горле у нее пересохло, в животе все сжалось. Зачем полицейским являться в такую рань? Положив трубку, она отправилась на кухню, прекрасно оборудованную, как и все прочие комнаты, убила. Ее уже ждал кофе, сваренный в доблеско отполированной кофемашине. цена которой была сравнима со стоимостью подержанного Фольксвагена. Она взяла пульт и, включив телевизор, почувствовала, как закружилась, зашаталась комната. Её мир решил рухнуть окончательно. На экране была фотография Женевы, милой, белокурой, улыбчивой Женевы. Красивую картинку омрачала размещенная под ней ярко-красная надпись «Пропала няня». Вчера двадцатипятилетняя летняя Женева Марксон не пришла на работу. Перед этим в минувшие выходные сестра мисс Марксон обратилась в полицию с заявлением о ее исчезновении. Вещала стройная, туго зачесанная ведущая новостного канала. В понедельник следствие обнаружило ее машину, брошенную в элитном районе ее работодателей. На данный момент полиция не выявила состава преступления. Тем не менее, установить местонахождение они пока не удалось. По сообщениям полиции, двое местных мужчин были задержаны в целях проведения допроса. Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении мисс Марксон, полиция убедительно просит позвонить по следующему телефонному номеру. За спиной Селены возник Уилл. «Вот черт! Кто-то сообщил СМИ!» «Полиция уже у нас дома!» — выдавила она. Ей отчаянно не хватало воздуха. Словно бы она... втягивала его через тонкую соломинку. Грэм только что написал. — Я одеваюсь и еду к нему. Она успела услышать его голос, почувствовать его рядом, и сознание ее оставило. Селена обмякла и рухнула на кафельный пол, ударившись головой о мраморную столешницу.